Как подготовить старшего ребенка к рождению малыша? Этот вопрос актуален для семей, ждущих второго ребенка. Как правило, при появлении последующих детей у мамы достаточно опыта и интуиции, чтобы решить проблему. Ну и, конечно, многое зависит от возраста старшего ребенка. На что же стоит обратить внимание родителям? Первое. Если вашему первенцу еще нет двух-трех лет, то не стоит забегать вперед и заранее говорить ему о предстоящих переменах. Ведь у детей совсем другое представление о времени. Они иначе понимают слова «скоро у тебя будет братик» или «сестренка». Для них «скоро» — это с минуты на минуту, и долгое ожидание не приносит им особой радости. Поэтому в этом возрасте сообщение о пополнении семьи можно отложить чуть ли не до самых родов. Достаточно просто отвечать на вопросы, например, «Почему у тебя такой большой живот?» «Там сейчас живет вы братик». При этом ответы на вопросы должны быть достаточно конкретными. Второе. Между тремя и семью годами ощущение времени у ребенка уже другое. Дошкольники понимают, что такое месяцы и в каком месяце ждать радостного события. В 3-4 года можно купить или сделать с ребенком специальный ожидательный календарь. Но все равно, долгое ожидание вызывает у ребенка перегорание, поэтому не стоит сообщать ему новость сразу после обнаружения двух полосок на тесте. Третье. Если ребенок старше 7 лет, он уже все понимает. Лучше не вызывать у него ощущение обмана, Когда он слышит разговоры взрослых, но вынужден додумать все детали сам. Нужно относиться к старшему ребенку на равных, по крайней мере, создать у него такое впечатление. Четвертое. Когда-то кто-то придумал, что при рождении ребенка старшему надо дарить подарок. Потом мы дарим подарки детям на дни рождения брата или сестры, чтобы им не было обидно. А ведь такие подарки — это и есть начало. Отправная точка соревнований и ревности, от которых потом все хотят избавиться. Появление малыша — это радость для семьи. И главное, что должен увидеть старший, что ничего не изменилось. Все хорошо, его любят. Почему родители показывают это именно подарками? Потому что это самый простой способ без трудностей. Неужели они не знают, как иначе показать свою любовь? Пятое. не гоните от себя старшего ребенка лучше заранее обдумайте кто сможет помочь вам с новорожденным чтобы вы смогли уделить время и старшему даже если он достаточно взрослый и вы например стесняетесь кормить при нем грудью лучше прикрыть грудь пеленкой но не гнать ребенка от себя шестое многие считают что первенца надо нагрузить обязанностями по дому и помощью маме делать это Надо разумно. Можно давать ребенку только те задания, которые ему в радость, ведь он не нянька. Меня всегда радует, когда старшему ребенку придумывают обязанность выбрасывать памперс. Вот правда, радость-то какая. врожденный ребенок это прежде всего ваша забота. Седьмое. Конечно, режим жизни в семье изменится. Но постарайтесь сделать так, чтобы эти изменения были со знаком «плюс». Когда появление крохи в доме ведет за собой тьму запретов для старшего, не ходи туда, не шуми, не играй, какой реакции от ребенка вы хотите? Именно общий комфорт. Личное время мамы, потраченное на каждого ребенка, совместные занятия порождают братскую любовь и ощущение покоя. И для этого не надо придумывать никаких специальных схем. Любите всех своих детей, и все будет хорошо.